глава 36 суета продолжается несмотря на горячее желание Хольера запугать правителей своего родного мира демонстрации магической мощи путем глобальных диверсий от обрушения крупных серверов до выведения из строя всех электростанций олеся настаивала на более тонком психологическом воздействии Побрицать оружием мы всегда успеем говорила она на совещании в греблине Группа совещающихся собралась в прежнем формате. «Не забывай, что миллиарды людей в твоем мире никогда не отдавали детей в подземные катакомбы и не виноваты в том, что делали с магами. Они позволили это делать, не протестовали против рабства. Коул, жители Велейской империи, тоже не протестуют против рабства и намеренных магов», насмешливо напомнила Олеся. «Однако ты не считаешь их злобными монстрами. И не надо отговариваться, что в велейской империи рабство лишь видимое, а в твоем мире было настоящим, людям это различие неизвестно. А единичные протестующие подпольщики в твоем мире наверняка есть, так что они равнее всех людей с правителями мира, у которых действительно имеется возможность что-то изменить в системе. «Что ты предлагаешь, Олеся?» — уточнили старейшины Зон. «Небольшое театральное представление» очень наглядная и доходчивая. Я много времени посвятила постижению искусства лицедействия и всегда мечтала сыграть Мефистофеля». Улыбнулась Олеся и процитировала. «Вид надменен, взгляд рассеян. В того невольно верят все, кто больше всех самонадеян. Предлагаю сыграть эдаких полубезумных всесильных злодеев». Экстренное собрание Организации Объединенных Государств, сокращенно ООГ, проходило в режиме строжайшей секретности. Ровно 30 крупных стран существовало в родном мире Хольер, и ровно 30 правителей этих стран сидели в самом защищенном бункере на планете, в зале без окон, расположенном глубоко под землей. Бункер был оснащен по последнему слову техники. Автономная система электрообеспечения — водоснабжение и прочего снабжения. Все виды связи, самые огнеупорные киборги с самым современным вооружением по всему периметру. Населению объявлено, что все под контролем. Другие зоны временно не работают по причине проверок, что всего лишь сбежало два наших мага, что их ищут, скоро найдут и уничтожат. Но мы-то знаем, что все остальные зоны пусты, что девицы не из местных, а ее спутник, вновь объявившийся беглец из третьей зоны, мрачно говорил один из лидеров мира. «Да, Коул Хальер, неизвестно, где пропадавший более двадцати лет и внезапно объявившийся. Что за арка была, в которую эта парочка нырнула?» — спросил другой из тридцатки, сидевший за круглым столом. Судя по огромному, небывалому ранее выплеску магической энергии и пропаже рабов всех зон, Логично предположить, что это портал в другие миры. И что неизвестная девица, мака из другого мира? Антинаучно. Буркнули за столом несколько голосов, но как-то тоскливо и неуверенно. И что они портал везде открыть могут, без ограничений? Поюжилось большинство собравшихся. Вопрос обсудить не успели. Коротко взвизгнула тревожная сигнализация и зловеще замолчала. Электрический свет мигнул и погас. «Что случилось? Что с электричеством? Что со связью?» — заголосили мужчины и женщины, собравшиеся в зале бункера. Убедившись, что они наглухо заблокированы в помещении, полностью отрезаны от внешнего мира, что вся могучая и всевластная техника вмиг перестала работать, люди на ощупь в кромешной тьме вернулись на свои места и постарались взять себя в руки. «Господа и дамы без паники», — произнес глава Организации Объединенных Государств. «Энергоснабжение сейчас наладят». «Это вряд ли», — скучающе и протяжно прозвучал в непроглядной тьме незнакомый женский голос. У дальней стены засветились четыре синих ярких огонька, две пары человеческих глаз. Раздался свист рассекаемого воздуха, В сторону огней пролетело массивное кресло. Легкий шорох, пренебрежительное фырканье. И тут же женский голосок произносит. Все технические миры одинаковы. Пыжат, сомнят себя покровителями природы и космоса. Но стоит отрубить электричество. Полная беспомощность на лицо. Света нет, воды нет, отопления нет, связи нет. Все гигантские предприятия встали. Один всплеск магии и вся ваша обожаемая техника — лишь груда безмозглого металлолома, обугленного застывшего металлолома. А уж убежденность подобных мерков собственной исключительности. Это даже мило. Я скромно высказала правду, без сомнения. Ведь это только вы, мирок нелепый свой, считаете за все. За центр всего творения. Женский голосок прервался на зевок. По залу разлетелся рой магических осветительных огней. И высокое собрание, застывшее за круглым столом, увидело сидящую в кресле блондинку и стоящего за ее спиной черноволосого мужчину. Незабвенную парочку, умыкнувшую из подземелья сотни рабов. У ног блондинки возлежал огромный зверь с коричневой, пушистой, пятнистой шкурой. Зверь окинул высокое собрание плотоядным взглядом через чур разумных глаз. Шумно-голодно сглотнул и смачно облизнулся. «Много мяса вредно для здоровья», — потрепала зверь по загривку тонкая женская ручка. «Вы кто?» — отмер глава ООГ. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Закатив глаза, насмешливо отозвалась блондинка. Вот и вам несу благую весть. Я пришла освободить ваш унылый мирок от магических проблем. От остатков чуть теплящейся в нем магии. Всех новорожденных магов будете отдавать нам. Можно с родителями вместе, коли те пожелают. «Можно без них». На худощавом хищном лице главы ООГ проступили желваки. Он не привык, чтобы с ним разговаривали так. Однако желваки уступили место гримассе страха, когда он наравне со своими коллегами почувствовал, как его ботинки примерзают к полу, и леденящая поземка обволакивает ноги, превращая его в наполовину застывший стукан. Над столом показательно сверкнули небольшие молнии, Донеся до высокого собрания простую мысль. Они находятся на позициях слабых и беспомощных. Непривычно, но факт. Рада, что ты нашел себе развлечение, милый, хмыкнула блондинка, прокомментировав шоу льда и молний. А если мы откажемся отдавать вам детей, то что вы сделаете с нами? Прохрипел глава Организации Объединенных Государств тщетно пытаясь создать иллюзию контроля над ситуацией. «О, что же с вами тогда сделать?» Притворно задумалась блондинка, закидывая ногу на ногу и постукивая пальчиком по подбородку. «Может, съесть?» Зверь у её ног заметно оживился, привстал и снова облизнулся, клацнув белыми клыками. Блондинка весело рассмеялась и сказала, изящно пожав плечиками. Не притворяйтесь глупее, чем есть. Вы ведь все уже поняли. Таков устав. В ком больше силы, тот и прав. Бывший раб третьей зоны за спиной блондинки зловеще ухмыльнулся. Поднес к губам ее ручку. Воздух вокруг ненормальной парочки начал раскаляться. Мак вскинул вверх кулак в со знакомым жесте. И от него пошла распространяться волна. Пол из тугоплавкой брони начал белеть, отливая синим, трещать и плавиться. Это трещание и сверкание искрами медленно поползло к застывшим за столом людям. «Хватит!» — не выдержав, выкрикнули несколько человек. Мы действительно все поняли. «Это хорошо. Люблю понятливых». С шальной улыбкой закивала блондинка, звонко хлопая в ладоши. Волна магического жара плавно рассеялась, повысив температуру в прохладном зале градусов на двадцать. «Милый, что там с твоими расчетами? Сколько требуется термоядерных зарядов, чтобы оставить от этой жалкой планетки лишь неширокий пояс астероидов?» «Семь», — любезно ответил бывший раб. Блондинка потишно растопырила пальчики, вытянув вперед обе ладони с поднятыми вверх семью перстами украшенными кроваво-красным маникюром. Произнесла довольно. «Всего-навсего столько. А порталы, поверьте, мы можем открыть где угодно. Семь порталов, семь маленьких презентов и... Пфф! Можно стирать вас с карт этого сектора Вселенной. Правда, я, как женщина, не люблю действовать грубой силой. Это больше по части Коула. Бывший раб мрачно оскалился и опять медленно поднес к губам ручку блондинки. А то продолжила звонко и весело. «Знаете, магия — удивительнейшая штука. Порождает море самых необычных объектов. Представляете, магией могут обладать даже духи, опасные и всесильной ментальной магией. Я покажу». Блондинка так мило улыбнулась, что у примороженных к своим местам правителей мира по спине потек холодный пот несмотря на установившийся в зале тропический зной. Зной, не расплавляющий, однако сковавший их ноги лед. Над центром стола сформировался шарообразный голографический проектор, транслирующий отдельные воспоминания, подсмотренные Олеси в разуме иномирного духа убийцы. Это постарались технические спицы Греблина. Маги сумели визуализировать воспоминания, заодно снабдив изображение правильной озвучкой представляющий духов обычными и полноправными членами магического сообщества. Да, это был блеф, но члены ООГа не могли об этом знать. А ментальная магия побуждала их верить каждому слову, каждому намеку блондинки. Показ в магическом телевизоре начался с собрания мельтешащих теней над океаном. С громких речей о дальнейшей эволюции их нематериального вида и захвате новых территорий, Вот маленькие девочки, подчиняющиеся вселившиеся в них тени, а потом замертво падающие на пол. И возмущение красивой разозлённой женщины. Вот дикарь, внезапно преображающийся. И крупным планом его глаза, взгляд которых резко и необратимо становится взглядом бесстрастного убийцы. «Видите, как все просто. И договариваться ни с кем не надо». Зевнула блондинка, когда шар рассеялся. О вашем мерке никто и не поймет, что правители крупнейших стран несколько видоизменились. Точнее сказать, удвоились. А если сказать еще точнее, что их тела сменили владельца. Мужчины и женщины за круглым столом сидели хмурые и подавленные. Никто не усомнился, что жуткие и намирные маги каждого из них в любой момент смогут сделать марионеткой. А блондинка небрежным жестом сотворила у своего кресла памятную по кадрам из подземелий каменную арку. Бывший раб Коул Холлер произвел с ней некоторые манипуляции, и в голубом мареве показался вид на мир, заселенный духами-менталистами. «Так что решили? Зовем гостей?» — небрежно уточнила блондинка. «Нет, не надо», — раздался согласный хор дрожащих голосов. Мы сделаем все, что вы велите. Мы же разумные люди. Вот и ладно. Связаться с дураками и сатане накладно. Возвратившихся в греблен супругов Халир встретили бурными овациями. Браво! Брависимо! вопила миленькая жена профессора Каллинга. Вы гении переговоров! Поддержали остальные маги. Рр! Подал голос вождь. «Ты страшный человек, Олеся», — заявил Каллинг. «Как и любой сильный менталист, хотите сказать?» — улыбнулась Олеся. «Нет, хочу сказать, что ты страшный человек и без магических способностей». «Голубка моя, ты была неподражаема», — со смехом признал Хольер, нежно обнимая жену. «Это да, но не кажется ли тебе, милый, что наш медовый месяц проходит несколько странно?» Многозначительно прищурилась Олеся. Хольер недоуменно пожал плечами, подумал и прямодушно ответил. «Нет, не кажется. Но я готов учесть любые твои пожелания по этому вопросу». «Тогда...» Олеся в сотый раз зевнула и без малейшего подтекста попросила. «Пошли спать». Спустя месяц. Рейтнат опять зарубил на корню закон об обязательной проверке магического резерва и регистрации потенциальных магов. Зло говорил Хольер, сидя дома за шахматной доской, в ожидании ужина. Ведь следить за его исполнением придется местным властям. Зачем нам закон об обязательном магическом образовании, если человек просто не знает, что он маг, и даже знать этого не желает? Подумать только, мне удалось запугать правителей моего родного мира, но я не могу справиться с рейтнатом. «Ты очень хочешь, чтобы зарегистрированных магов было больше?» Отвлекаясь от игры, спросила Олеся. «Хочу и добьюсь этого. Магия сейчас в империи навалом. Стоимость у нее мизерная. Полноценным магом может стать любой. А народу лень учиться, плевать народ хотел на магический прогресс». Я протащу этот закон, как бы не упирались рейты. Я попрошу Адиса ввести специальные налоги для совершеннолетних лиц, уклоняющихся от... Олеся сделала рокировку, встала с места, подошла к раздраженному мужу со спины, погладила его плечи, размяла их, снимая напряжение. Милый, не расходись. У этой задачи есть более простое и быстрое решение, чем тратить нервы и силы на уламывание и запугивание рейтов. «Какое?» — заинтересовался Хальер, перехватывая руку жены и целуя в ладошку. В последнее время им удавалось оставаться наедине только утром и вечером, как сегодня. У хранительницы портала было слишком много дел, помимо того, что она половину дня проводила на занятия в греблени. И почти все после обеденное время в столичном управлении тайной канцелярии, вникая вместе с мужем и его сотрудниками в самые запутанные дела завтра днем узнаешь какое олеся ласково взъерошила жесткие волосы на затылке мужа какая разница сказать сегодня или завтра проворчали в ответ а я и завтра говорить не собираюсь сам узнаешь ты же у меня гений сыска и дедукции рассмеялась олеся я ненадолго отлучусь к ужину вернусь шахматы не убирай я тебя сегодня еще успею обыграть ты куда Крису в типографию пока не закрылась. Ты не хуже меня знаешь, что он скооперировался с товарищами и выкупил у Градиаса его типографию, а теперь издают юмористическую газету и с большим успехом распространяет ее по всей империи. Ты не слишком спокойно сообщаешь грозному мужу, что собралась на свидание к молодому мужчине, — хмыкнул Хальер. Жена Ира вне подозрений, и это деловая встреча, — фыркнула Олеся. Рис до сих пор не может окончательно оправиться от потрясений, выпавших месяц назад на его долю. Ридди Расс, которому он доверял как родному отцу, использовал его как марионетку. А верный товарищ, то есть я, вышла замуж за давнего врага и счастлива. Да еще и враг оказался не таким злодеем, как предполагалось. Рису нужна дружеская поддержка, а мне — его дружеская помощь. Не скучай, я быстро вернусь. Олеся поцеловала хмурый лоб супруга и была такова. На следующее утро у Хольера был привычный оврал на работе. Кто-то упустил бандитов, где-то обворовали хранилище магистрата. На черном рынке всплыла партия опасных боевых амулетов с другого материка. Как назло, оба заместителя главы тайной канцелярии работали сегодня на выезде. Так что ворох мелких текущих дел тоже спихнуть было не на кого. Только к обеду Хольер вспомнил о словах жены и позвонил в кабинет, где проверяли магический резерв. Долгое время никто не отвечал, потом запыхавшийся голос произнес: «Извините, Ир, не слышал звонка. Сегодня такой поток посетителей, что очень шумный и с ног все сбились». «Что за посетителя? «Девушки, Ир. Сотни девушек, желающих провериться на наличие магического резерва. Они выстроились в очередь, ссорятся друг с другом, выпихивают тех, кто пытается пролезть вперед. Сумасшедший дом творится, Ир. И все требуют справки о наличии магического резерва. А у нас вот-вот бланки закончатся и тогда. грядет большой скандал, Ир. Они разнесут здание. Иру, пришлите справок, или нас самих разорвут на сотни маленьких бланков. На той стороне раздался горестный усталый стон. «Я отдам распоряжение, бланки сейчас принесут», — пообещал Хальер. «Спасибо, спасибо!» — с таким жаром воскликнул сотрудник тайной канцелярии, словно глава перед самым эшафотом объявил ему о помиловании. Сбросив вызов, Хальер кликнул пару ищеек и отрядил их на склад за бланками, набрал номер отдела регистрации магов в Крисе и выслушал те же речи и мольбу прислать бланки справок. «Отправлю с креблом ждите», — пообещал он, а потом звонки в управление из других отделов посыпались, как горох из стручка. Передоверив контроль за ситуацией, вернувшемуся к релесу, Хольер велел принести ему газету, распространяемую новой типографией Рислерина Хорса по всей стране. В центре первой страницы красовалось объявление в ажурной рамке. Молодой человек, приятной наружности, занимающий солидную должность в крупном ведомстве, проживающий в столице, в родовом особняке и обладающий значительным состоянием, ищет невесту. Если есть милые девушки, готовые скрасить мое одиночество и превратить его в волшебную сказку, то умоляю ответить. Письма присылать в Центральное столичное почтовое отделение до востребования Рейту Н. По скриптам Предпочтение отдается девушкам с магическим резервом. Убедительная просьба приложить к письму соответствующую справку установленного образца за печатью тайной канцелярии. «Боже, какая умница моя жена!» Расплылся в широкой улыбке Хольер. Ее фантазия неистощимы. Он схватился за амулет связи. «Ну как?» — прозвучал мелодичный довольный голосок. В амулете, помимо голоса Олеси, слышалась веселая болтовня студентов Греблина. У них только что закончились занятия. «Нехорошо обманывать людей», — с притворной строгостью заметил Хальер. «Никакого обмана», — бурно возмутилась Олеся. Все по по-честному». «Хм, почти». «Да? И кто этот молодой человек приятной наружности?» «Тебе изменила догадливость? с само собой». Хольер поперхнулся и закашлялся. лоурас прохрипел он. А он сам в курсе. А то, идеальная легенда для них с Элайзой. Эта ненамерянка не зря пишет диплом по криминалистике. Специалист из нее вышел неплохой. Да и лоурас перестал борзым кабелем по куртизанкам бегать. Так что еще одна выпускница греблена осядет в Велейской империи. И не только ты умеешь сочинять красивые легенды, милый. Газета опишет нелегкий выбор первого дознавателя трепетную любовь к девушке по переписке, а потом осветит их свадьбу. Страна получит еще одну историю о Золушке из отдаленной провинции. А когда через полтора десятка лет Лоурес, по твоему настоянию, начнет заседать в рейтнате, то ему, как любому политику, не помешает красивая история семейной жизни. Все продумано глава, работай спокойно. Через полгода юноши потоком пойдут. Не сомневаюсь. Я говорил, что ты лучшая жена на свете. Нет, но я и без слов это знаю, милый.